Доктор больному. Какой у вас вес? Сейчас 116 килограмм. Максимальный был 121 килограмм. А минимальный? 3 килограмма 600 грамм. Ха! Новая фишка сотрудников ГАИ. что радар показывал больше, они бегут навстречу автомобилю как можно быстрее. Ха! Алло, это секс по телефону? Нет, это секс по барабану. В смысле? В том смысле, что дом престарелых.